Глава 19 «А что, если он не устоит?» Шекспир Все описанное в конце предыдущей главы произошло в такое короткое время, что старик, не упускавший ни малейшей подробности, не успел выразить своего мнения насчет мотивов поступков незнакомца. Но после того, как дикарь исчез, Он покачал головой и, медленно идя к густому кустарнику, только что покинутому индейцем пробормотал. В воздухе чувствуются запахи и звуки. Но мои жалкие чувства недостаточно хороши для того, чтобы услышать одни и уловить оттенок других. «Видеть нечего», — сказал Миддлитон, шедший рядом с ним. «У меня хорошее зрение и хороший слух» но могу уверить вас, что я ничего не вижу и ничего не слышу». «У вас хорошие глаза, и вы не глухи», заметил старик с несколько презрительным видом. «Нет, молодой человек, нет. Может быть, и зрение, и слух ваши годятся для того, чтобы видеть с одного конца церкви до другого или слышать городской колокол. Но пока вы не проживете год в прериях, «Вы все будете принимать индюка за буйвола, и раз в пятьдесят вообразите, что рев буйвола – ничто иное, как гром Господень». В этих обнаженных прериях бывают обманы природы, когда в воздухе, словно в воде, отражаются различные предметы, и прерию трудно отличить от моря. Но вот признак, который известен каждому охотнику – Траппер указал на стаю ястребов, летевших невдалеке над равниной, и, очевидно, в том направлении, куда был устремлен взгляд дикаря. Сначала Миддлтон не мог разглядеть маленькие темные предметы, казавшиеся точками на мрачных облаках. Но по мере того, как они быстро продвигались вперед, сначала ясно обрисовывались их очертания, а затем и взмахи их тяжелых крыльев. «Слушайте» сказал Траппер после того, как ему удалось показать Миддельтону движущуюся стаю птиц. «Теперь вы услышите рев буйволов или бизонов, как называет их ваш ученый-доктор, хотя все охотники в здешних местностях зовут их буйволами. А я полагаю, что охотник — лучший судья животного и его название», прибавил он, подмигивая молодому капитану. Чем любой человек, переворачивающий листы книг вместо того, чтобы путешествовать по земной поверхности, чтобы изучить животных в их природной обстановке. Пожалуй, это справедливо относительно привычек животных, воскликнул естественный испытатель, который редко упускал случай обсудить какой-нибудь спорный вопрос, касающийся его любимых занятий но только в том случае, когда обращается внимание на правильное употребление определений и когда привычки эти рассматриваются глазами науки. Глазами крота, как будто глаза человека годятся менее глаз каких-нибудь других тварей для того, чтобы давать название. Кто дал название творением его рук? «Можете вы сказать мне это со всеми вашими книгами и школьной ученостью? Не первый ли человек в раю, и, следовательно, не его ли дети унаследовали его способности?» «Действительно, Моисей так рассказывает про это событие», — сказал доктор. «Но вы, читая, понимаете это слишком буквально». «Читая? Ну, если вы предполагаете, что я терял время на школы, то вы оскорбляете меня. А ведь никакой человек не должен обижать другого без достаточного повода. Если мне когда-либо хотелось уметь читать, то только для того, чтобы лучше знать слова, названные вами книги, потому что каждая строчка в этой книге говорит согласно человеческим чувствам, а, следовательно, и разуму. «Так, значит, вы верите», — сказал доктор, несколько раздраженный авторитетным тоном своего упрямого собеседника и, может быть, втайне слишком уверенный в своих более либеральных, хотя вряд ли более полезных познаниях. «Верите, что все животные действительно были собраны в саду для того, чтобы первый человек мог составить их описание?» «Почему же нет? Я понимаю смысл ваших слов». «Не нужно непременно жить в городе, чтобы слышать все дьявольские хитрости, которые изобретает человеческое самодовольство, чтобы разрушить свое собственное счастье». Что это доказывает, кроме того, что созданный им сад не походил на нынешние жалкие сады? И вдобавок при этом обнаруживается ловкость того, что люди называют «цивилизацией». «Нет, нет, сад Господень был лес». И остался и теперь лесом, где растут плоды и поют птицы. Все по его мудрому распоряжению. Теперь вы можете понять тайну ястребов. Вот идут и сами буйволы. Я уверен, что вон в тех ложбинах скрываются земляки Поуни. Он поскакал к ним, и вы увидите чудесную охоту. Это задержит Скваттера и его выводок. А нам нечего больше бояться. Поуни, дикари, не коварные и не злобные. Глаза всех устремились на поразительное зрелище, представшее перед ними. Даже робкая Инесса подошла к Миддлитону, чтобы поглядеть на Буйволов. Поль позвал Элен, занимавшуюся приготовлениями к стрипне, посмотреть на оживленную сцену. За все время, что происходили описанные нами события, в прерии царил полный величественный покой. Правда, небо одно время потемнело от множества перелетных птиц, но собаки-путешественников и осел-доктора были единственными четвероногими, оживлявшими все это громадное пространство Земли. Внезапное появление животной жизни словно волшебством совершенно изменило всю сцену. Сначала показалось несколько громадных бизонов-самцов, бежавших по прерии. За ними шли длинные ряды отдельных животных. За ними, в свою очередь, продвигалась целая масса бизонов. Темная трава прерии совершенно терялась среди еще более темного цвета их косматых шкур. По мере того, как колонна развертывалась и сплачивалась, она все более походила на бесконечные стаи небольших птиц, растянутые ряды которых часто как будто поднимаются из бездны небес так, что кажутся такими же бесчисленными, как листья тех лесов, над которыми они пролетают в своем бесконечном полете. Маленькие столбы пыли поднимались иногда из центра массы, когда какое-нибудь животное, более нетерпеливое, чем остальные, рыло рогами землю. Временами ветер доносил сильный глухой рев, как будто тысячи глоток изливали свои жалобы негармоничным ропотом. Продолжительное, задумчивое безмолвие царило между путешественниками, смотревшими на это необычайное зрелище, полное дикого величия. Молчание это было нарушено трапером, который издавна привык к подобным зрелищам и потому менее других попадал под его влияние, или, вернее, чувствовал его не так сильно, как те, кто видел его в первый раз. Вот сразу идет стадо в десять тысяч голов, без погонщика или хозяина, кроме того, кто сотворил их и дал им эти открытые равнины для пастбища. Ах, здесь именно человек может видеть доказательства своей расточительности и своего безумия. Может ли самый гордый губернатор в Штатах пойти в свои поля и убить лучшего быка, чем те, которые могут достаться здесь самому обыкновенному человеку? А когда он получит свою долю, филе или котлету, съест ли он ее с таким же аппетитом, как тот, кто приправил свою работу здоровым трудом и заслужил ее по закону природы, честно завладев тем, что Господь предоставил ему. Если на блюде, подаваемом в прерии, будет дымиться горб буйвола, я смело скажу «нет», — прервал его лакомко охотник за пчелами. «Ага, милый, вы попробовали это и понимаете истину моего рассуждения. Однако стадо направляется в нашу сторону и следует приготовиться к его посещению. Если мы совсем спрячемся, то рогатые животные бросятся по этому месту и растопчут нас ногами, как присмыкающихся червей. Поэтому надо отделить слабых, а самим стать впереди, как приличествует мужчинам и охотникам.